Правда, механизм воздействия географического фактора на историю Соловьев был склонен трактовать идеалистически, через влияние природы на характер народный. Так, одной из причин того, что именно на севере Руси возникли крепкие основы государственного быта, а юго-западная Русь не могла стать государственным ядром, он считает различия в характере южного и северного народа населения Руси которые объясняют особенностями северной и южной природы. И тем не менее, несмотря на преувеличение роли географического фактора, у Соловьева достаточно и вполне реалистических наблюдений и выводов о влиянии этого фактора на ход исторического процесса. В конечном счете у Соловьева географические условия определяют лишь особенности исторического развития, источник которого в самом обществе, в борьбе имеющихся в нем противоположных начал. Поэтому в конкретном изложении истории географический детерминизм уступает место поискам внутренних закономерностей исторического процесса. Более подробную характеристику взглядов Соловьева на роль географического фактора читатель найдет в книге Федорова «Русская прогрессивная мысль XIX века. От географического детерминизма к историческому материализму. Новосибирск, 1972 год». Иначе смотрели на это современники Соловьева. Его мысль о первенстве природы страны подкрепленные весьма красочными, но недостаточно убедительными аналогиями, встретило сочувствие многих ученых, особенно работавших в области исторической географии, а Ключевский, наиболее выдающийся ученик Соловьева, положил эту мысль в основу целой концепции истории России как страны, колонизирующейся. Ключевский, сочинение, том 1, Москва, 1987 год, страница 49 и следующий. Концепция Ключевского критически разработана Грековым. Греков, Киевская Русь, Москва, 1953 год, страница 35-69. С современным взглядом на историческую географию древнерусских земель, историю формирования и развития, государственной территории Древней Руси и территории отдельных земель и княжеств, можно познакомиться по работам Насонова, Алексеева, Кучкина». Насонов «Русская земля и образование территории древнерусского государства. Москва, 1951 год». Алексеев «Смоленская земля в IX-XIII веках. Москва, 1980 год». Кучкин «Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV веках. Москва, 1984 год». Смотрите также «Древнерусские княжества» X-XIII веков, Москва, 1975 год. Характеристика степного населения дана в книге Кудряшова. «Кудряшов. Половецкая степь. Москва, 1948 год». «Речным путям» посвящена специальная глава в истории культуры Древней Руси. История культуры Древней Руси, том 1, Москва-Ленинград, 1948 год, глава 7, Средства и пути сообщения, автор Воронин. Смотрите также главу 8, Торговля и торговые пути, автор Рыбаков. Изучением численности населения в средние века наши историки занимаются пока мало. Все же некоторые выводы можно найти в работе Урланиса, Рост населения в Европе 1941 год, страница 86, поправки к которой сделал польский исследователь Ловмянский. Этнический состав населения восточноевропейской равнины освещен в работах Третьякова. Третьяков, финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, Москва-Ленинград, 1966 год, он же у истоков древнерусской народности, Ленинград, 1970 год, он же по следам древних славянских племен, Ленинград, 1982 год. Современную интерпретацию историко-географических и этнографических сведений Геродота И сопоставление их с результатами археологических исследований читатель найдет в книге Рыбакова «Геродотова. Скифия. Москва, 1979 год. Соловьев о родовом строе славянских племен Нельзя сказать, чтобы Соловьев достаточно ясно аргументировал свою мысль о возникновении и преобладании родового быта на Руси, хотя на протяжении тома первого он неоднократно говорил об этом. «Русская история, — пишет он, — открывается тем явлением, что несколько племен, не видя возможности выхода из родового особого быта, Призывают князя из чужого рода, призывают единую общую власть, которая соединяет роды в одно целое, дает им наряд. Смотрите предисловие автора. Что же такое родовой быт племен? Соловьев следует здесь летописцу XII века, который в духе средневековой православной традиции писал об отдаленном от него несколькими веками общественном строе древних славян-язычников. «Живяху кождо своим родом и на своих местах, владеющий кождо родом своим». Повесть временных лет. Часть первая. Москва-Ленинград. 1950 год. Страница 12. Отсюда Соловьев вывел заключение, что древние славяне не знали еще семьи, а жили родовым строем, когда во главе каждого рода стоял начальник, которому подчинялись родовые линии племена. Нет нужды входить в рассмотрение вопроса об истинной эволюции рода, племени, семьи, столь причудливо перемешанных в концепции Соловьева. Исчерпывающий ответ на этот вопрос читатель найдет в известном труде Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Помогут ему также работы Грекова и Косвина. Греков, Киевская Русь, Москва, 1949 год, Косвен, очерки истории первобытной культуры, Москва, 1953 год. Важнее обратить внимание на то, что сам Соловьев плохо представлял себе взаимоотношения между родом и племенем. Если племена – это родовые линии, то трудно понять, частью какого же рода были новгородские славяне. Кривичи и действовавшие вместе с ними мере весь чуть. И как могли большие племена быть частью рода, если несколько родов обитали в одном городе?